Глава 11 «Не паникуйте. Может, все и обойдется. Я уже выезжаю. Особенно развязно или наоборот скромно себя не ведите, чтобы не давать ему повода с вами поиграть. Давид очень любит... Да чего только не любит, и порой это больно». «Откуда вы знаете?» Тиран просил не паниковать, но я уже в крайней степени паники после его слов. «Вам сейчас это так важно?» О, неужели этот злодей из 3 успел поиграть? Когда, спрашивается? Нет. Так что насчет оружия? У вас есть что-нибудь с собой? Нет, но тут много разных плеток и прочего. Хм, нет. Если при вас обнаружат что-то подобное, то расценят как провокацию или воровство. Не накажут. Лучше тяните время, как можете как вы выглядите сейчас? Опустила взгляд вниз. Хорошо. Серый деловой костюм. Стилист еще сказал, что в нем я буду словно миссис Грей. Я думаю, он имел в виду одну известную книгу. Шеф меня перебил. Про оттенки серого? М да, Мария. Ну, вы, конечно, додумались, что надеть крамеру. Устало произнес мужчина. «Я вас умоляю, только на пороге его кабинета не падайте, такого он точно не забудет!» «Шеф!» «Что?» «А вы книгу читали? Ну, про серость эту!» «Мария, я вас придушу когда-нибудь!» «Ага, придушит. И плетью отклещет. Ну, точно, есть у моего босса наклонности специфические. О чем я думаю, а? Ищи перед лицом реальной опасности!» Трубку тяжко вздохнули. Я фильм смотрел. И то только начало, как раз до того момента, когда героиня упала при первой встрече перед героем. После этого сразу забросил это дело. Не люблю неуклюжих. Так вот, Крамер наверняка и фильм смотрел, и книгу читал. А Крамер этот значит, если книгу любит, то и как герой тоже всякие БДСМ практикует? Я уже сказал. Он много чего практикует. «Мария Ивановна, Давид Матвеевич готов вас принять!» – раздался за спиной голос Оксаны. «Ой-ой!» «Шеф, спасите!» Жалостливо и очень тихо пищу я в трубку. «Мне уже надо идти!» «Идите и тяните время!» «Как уже сказал, может, все обойдется, а к тому же я уже скоро!» Триве отключился, и я запоздала подумала о том, сможет ли вообще босс сюда пробраться – если ему не назначено. Без его хотя бы голосовой поддержки стало совсем-совсем страшно. Стараюсь дышать ровно и спокойно. Не выходит. К моменту, когда мы с секретарем подошли к кабинету ее начальника, я уже успела три раза впасть в панику и столько же раз попытаться себя успокоить. Адреналин зашкаливает. «Как там, — говорил Триве, — мне нужно держаться. Нескромно, но не вызывающе. Блин, это как?» Оксана указывает мне на нужную дверь и садится за свой рабочий стол. В данный момент мы в приемной. Ладно, еще раз глубоко вздохнула и вошла. При выходе был совсем малюсенький порожек. Нет, даже не порог, а так, тонкая полоска между полом приемной и кабинета. Как я умудрилась запнуться, не понимаю. Ладно бы просто запнуться, но из-за узкой неудобной юбки я полетела навстречу полу. И ведь несколько раз приказывала себе быть аккуратнее. Мать, мать, мать! Это полная задница! Фиаско. Я упала на колени. Сумка живописно от меня отлетела. Спасибо, хоть бумаги никуда не разлетелись, ибо моя сумка-папка закрыта. И шеф ведь предупреждал. Ух, «Я не хочу становиться реальной миссис Грей!» Меня настолько накрыла паникой и шоком от осознания глупой ситуации, что я даже не пыталась встать и не заметила, как ко мне подошел мужчина. Точнее, заметила, когда увидела перед носом черные лакированные мужские туфли. «Сильно ушиблись», — сочувственно произнес бархатный баритон с легкой хрипотцой, и я буквально взлетела, поднятая сильными руками. Мое лицо оказалось на уровне лица незнакомца, Меня без каких-либо проблем удерживают за плечи, ноги мои земли не касаются. С изумлением смотрю в карие глаза мужчины. Передо мной Супермен. Ну правда, очень похож. Черные волосы аккуратно зачесаны назад в такую классическую прическу супергероя в красно-синем костюме. Прямой нос, квадратный подбородок с ямочкой и выразительные скулы. Комплектация тоже не подкачала мощная. Рост, судя по всему... На какой высоте я вишу, тоже нехилый. Одет мужчина в черный деловой костюм, видимо, успел прилететь после спасения мира и переодеться. Теперь понятно, почему задержал встречу. Менял костюм из красно-синего на черный. Все нормально, едва успела пропищать я. Как всегда, в ответственные моменты голос садится или дает петуха. Мужчина внимательно рассматривает мое лицо, волосы, одежду. Взгляд не геройский. Я бы сказала, что порочный. Незнакомец словно раздумывает, под каким лучше соусом меня зажарить. Ну, либо у меня воображение разыгралось. И, «Извините», — привлекаю я внимание Супермена, — «я сама могу стоять». «А жаль», — со смешком произнес мужчина и поставил меня на землю. «Вы, я так понимаю, Мария Ивановна Жарова?» «Да, верно». «А вы, Давид Матвеевич». Глядя снизу вверх на потенциального заказчика, раздумываю над тем, а не поспешила ли я вызвать шефа. «Крамер не выглядит злостным маньяком. Скорее наоборот. Хотя внешность вещь обманчивая». «Угадали. Проходите, Мария». Крамер развернулся и пошел к своему столу, нисколько не сомневаясь, что я последую за ним». Кабинет упорно императора нереально просторный, с панорамными окнами, совсем не напоминает, в отличие от офиса, музей интимных товаров. В помещении нет ничего, что указывало бы на то, каким видом бизнеса занимается его хозяин. Все смотрится очень дорого, но не сказать, что очень современно. Заметно, что хозяин кабинета придерживается классического стиля. Крамер садится в большое кожаное кресло и вольготно там располагается, откинувшись назад – А я, подобрав сначала сумку с документами, прохожу и скромно присаживаюсь на краешке стула для гостей. Тянуть время. Надо тянуть время. Итак, значит, Мария», – вкрадчиво произносит Давид Матвеевич, задумчиво постукивая пальцами по деревянной столешнице и гипнотизируя меня взглядом. «Да, это я», – зачем-то подтвердила. Страх перед крамором прошел, но некоторая нервозность не пропала. Зачем пришли? Как-то неправильно у нас складывается беседа. Предложить вам услуги нашей компании по доставке товара из Китая и других стран, проблеила я, мысленно ругая себя, что говорю недостаточно уверенно. Поговори, что тут, когда на тебя давят взглядом и вводит смятение одним своим видом порноимператор. Крамор хищно улыбнулся. Хорошо. Предлагайте ваши услуги. А... не мои, нервно поправила, нашей компании. Я именно это имел в виду, Мария. Заметно, что император развлекается, вовсю наслаждаясь моим смущением. В очередной раз вздохнула поглубже, достала из сумки документы и буклеты и начала, наконец, деловой разговор, вмиг забыв обо всем остальном. «Так всегда», — Как только дело касается непосредственно работы, я становлюсь профи, забывая о каком-либо стеснении и страхе. Меня словно отпустило. Вдохновенно вещаю Крамеру о преимуществах работы с нашей компанией. Буквально чувствую, как спина выпрямляется. Голос становится все увереннее и увереннее. Мысли больше не путаются, объясняю все четко и ясно. Заманиваю небывалыми скидками и специальными предложениями. Взгляд Давида Матвеевича по мере моего выступления тоже меняется, становлясь из-за насмешливого задумчивым. Постоянно ловлю этот задумчивый взгляд то на моих губах, то на волосах, а в последний раз поймала его у себя на груди. Да, видимо, Крамар усиленно думает о моих услугах. Речь свою я закончила, уложившись, как и репетировала, ровно в 11 минут. Именно столько я дала себе времени из обещанных 15 минут, чтобы точно все успеть. Все, я справилась, дальше решение только запорно императором. Готовлюсь к уточняющим вопросам или отказу. Хм, неплохо. Но я хотел бы уточнить, если я выберу вашу компанию в качестве своего поставщика, кто будет заниматься моими заказами? Я лично буду работать с ними и следить за надлежащим исполнением любых ваших требований. Крамер хищно прищурился. «Знаете, мария ваши условия, конечно, хороши, но недостаточно. Мне все-таки выгоднее, чтобы данными вопросами занимались мои люди». «Точно ли выгодно? Своих людей тоже нужно содержать. Ваши люди могут заболеть, могут потребовать более высокую зарплату». С нами же вы заключаете договор и можете быть точно уверены, что в надлежащий срок, несмотря ни на что, товар будет к вам доставлен. Вам больше не придется волноваться о срыве договоренностей с иностранными производителями. Мы все эти проблемы возьмем на себя. Именно вы возьмете, верно? Я или другой специалист в случае моего увольнения или болезни. Вы все хорошо говорите, Мария, но пока я все равно не окончательно убежден. Мужчина подался вперед, склонил голову на бок и теперь испытывающий смотрит мне прямо в глаза. «Что еще, Мария? А вы готовы мне предложить за мое согласие?» «Ну, после всего, что я тут видела и после звонка шефу, чего-то подобного я и ожидала». «Тянуть время, как советовал Василиска, или прощаться? Не нравятся мне все эти игры». Предложение нашей компании более чем хорошее. Мы делаем вам максимальную скидку. Условия лучше, вы вряд ли где-то найдете. Если вас не устраивает наше предложение, то нам попросту больше нечего вам предложить. Если появится что-нибудь еще, что мы могли бы предложить, то мы, с вашего позволения, отправим вашему секретарю новые дополнительные условия. Говоря все это, я плавно встаю, тем самым давая понять, что переговоры окончены. Крамер сидит в своем кресле... Не шелохнувшись, пристальный ледяной взгляд не обещает мне ничего хорошего. Выделенные на беседу 15 минут уже прошли, но у мужчину, похоже, это мало волнует. «Я еще не отказался от вашего предложения, а раздумываю над ним», — отчеканил Давид Матвеевич. «Увы, но нашей компании действительно больше нечего вам предложить», — с притворным сожалением произнесла я, уже мечтая, наконец, выбраться из логова этого черти кого. «Сядьте!» — уже иным приказным тоном произнес Крамер. Пришлось сесть. Шеф ведь сказал не доводить до крайностей. «Давайте говорить прямо!» Снова иным, куда более добрым голосом говорит мужчина. «Я ничего не проиграю, если сделка не будет заключена. А вот вам лично это будет наверняка весьма выгодно — заполучить крупного клиента на постоянной основе. «Начальство наверняка будет в восторге, повысят зарплату, да и перспективы карьерного роста станут как никогда актуальны. В принципе, я готов работать с вами, но не с кем-то абстрактным. Я должен знать, кто именно занимается моими поручениями, что это за человек. Мне хотелось бы полностью ему доверять. В случае моего согласия сотрудничество будет осуществляться до тех пор, пока именно вы будете работать в компании. И это, кстати, сильно повысит вашу ценность в компании как сотрудника. Крамер замолчал, давая мне возможность осознать все уже сказанное им. «И?» — не выдержала я. «Что вы от меня хотите?» Я уже сказал. «Узнать вас получше. Насколько вы настроены на результат, насколько целеустремленны» на что готова пойти, чтобы довести дело до конца. Я должен хорошо вас узнать во всех смыслах, чтобы доверять. Вы переспать со мной хотите? Больше не смогла я выносить этого хождения вокруг да около. Да, радостно улыбнулся мне в ответ этот больной человек. Нет, резко встаю. Мужчина покачал головой. Вы не выйдете отсюда, пока мы не договоримся. По спине пробежали мурашки. Я понимаю, что уже вступила на скользкую дорожку. У этого человека власть, связи, деньги, а у меня ничего. По большому счету, Крамер может сделать со мной все, что хочет, и вряд ли ему за это что-то будет. Одна надежда на моего босса, но он-то что-то не торопится появиться. Трудно, наверное, сюда попасть. Тянуть время. Медленно сажусь обратно на стул. Молчу. Тяну. «Мария». «Ваше молчание такое грозное. Я прямо впечатлен. Давайте так. Вы взрослая девушка, все понимаете. Закрепим наше сотрудничество и свободны. Я могу даже заранее подписать все ваши бумаги, чтобы вы были спокойны по данному поводу. В принципе, подобный вид закрепления сделок у меня распространенная практика в компании». Если бы вместо меня пришел мужчина или дедушка, например? Тогда бы вместо меня процедуру провёл кто-то другой. Но вы мне понравились, так что считайте, что вам повезло. Компания у нас специфическая. На собеседованиях и вовсе желающий попасть сюда должен продемонстрировать все свои умения и готовность работать в специфических условиях. Мои сотрудники зарабатывают более чем хорошо. Все как одна большая семья. Угу, одна большая свингерская семейка. до да слов приличных нет. И наверняка Марина знала про всю эту специфику. А может быть, она тоже в семье? Причем даже не за деньги, а за идею. А у вас даже уборщиц так принимают? Конечно. В нашей компании самые красивые уборщицы. И костюмы у них наверняка как уборщицы из секс-шопа. Сижу в полном шоке. Вдруг остро захотелось домой, в родной город. Да даже к свекрови можно. Там хотя бы все понятно, а тут одни извращенцы. Хотя просто работа у меня специфическая, то ли еще будет. Ну ладно, Мария, давайте ваши бумаги. Можете, пока я читаю договор, сходить в душ. Ах... Тут у Крамера зазвонил стационарный телефон, и он взял трубку. «Да». Мужчина выслушивает ответ. «Шли его подальше». Тишина пару мгновений опять слушает ответ. «Не шлется, значит? Угрожает? Ладно, пропусти-ка. Давно родственничка не видел». Крамер выключил связь и вновь возрился на меня. «Извините, Мария». Вам придется немного подождать. Крамер вновь расслабленно откинулся в своем кресле. В душе всколыхнулась надежда. Неужели мой шеф пришел? Но что значит упоминание Давида Матвеевича про родственника? Владимир родственник Давида? Или родственник в этой большой и дружной семье? Я уже ничему не удивлюсь. Странно, произносит неожиданно вслух Крамер. Скорее для себя, поскольку на меня и не смотрит. Уже столько месяцев, как оборвался все контакты, а сейчас друг сам приехал. И что ему нужно, а? Тут Давид переводит взгляд на меня, о чем-то думает, и потом одна бровь его удивленно взлетает вверх. Точно. Он ведь сейчас к отцу своему пошел работать. Мария Ивановна, а вы знаете Васильева Владимира Витальевича? Ну, может быть, я сама осторожность, мало ли... «Так, вы с ним как-то лично знакомы?» «Ну, не то чтобы...» «Чувствую, как подо мной буквально горит стул. Знаю, я не гений в увиливании от ответов. Но если сейчас шеф придет, то непонятно, надо будет скрывать, что он мой босс, или наоборот, все карты сразу будут раскрыты, и я поставлю себя в глупую ситуацию, если сейчас буду отрицать истину. К счастью, от необходимости отвечать подробно, меня спас сам Триве». Его как раз впустила местная колоритная секретарь. «Вы посмотрите, какие люди у меня в гостях! еще и без охраны!» Насмешливо произнес Давид Матвеевич вместо приветствия. «Здравствуй, Давид!» Сухо поздоровался мой шеф с хозяином кабинета. «Зачем пожаловал?» «А ничего, что я здесь? Слушаю чужие разговоры. Или я уже тоже в семье?» Мужчина, во всяком случае, делает вид, что меня не замечают. Моя сотрудница задержалась на встрече с тобой. Я пришел ее забрать, поскольку знаю, что тут у тебя любят делать с девушками. Честно ответил мой шеф. О, так вот она что. Явно обрадовался решению загадки Давид. А я-то думаю, гадаю. А Мария Ивановна никак не признается, знакомы с тобой или нет. Ты, получается, ее... «Начальник!» Карамар опять смотрит исключительно на меня. Оценивающий взгляд буквально прожигает мне душу. «Заботливый у вас, начальник Мария Ивановна, повезло вам. Он о вас как заботится, 24 на 7? Выходные особенно, да? Не устаете от такой заботы?» «Вы ошибаетесь», — прохладно ответила я в присутствии шефа чуть осмелев. «В нашей компании рабочие отношения строятся не по семейному принципу, как в вашей». Давид Матвеевич насмешливо прищурился и перевел все внимание на моего босса. «Красивая у тебя сотрудница, мне понравилась. Забавная. Правда, неуклюжая немного. Давай ее на взаимовыгодных условиях в мою компанию переведем. По-моему, у меня она впишется в обстановку куда лучше». «Нет». Это исключительно моя сотрудница, и переводиться она никуда не будет. Давид, давай так. Мария сейчас уходит, а мы с тобой поговорим. Ты ведь многое мне хотел сказать, верно? Причем уже давно. Сказать? Не. А вот ребра пересчитать еще раз можно. Как знаешь, тогда я забираю Марию, и мы уходим. Что, и даже контракт со мной больше не нужен. На лице Крамера играет широкая улыбка. «Зачем тогда Марию ко мне присылал?» «Еще и через Мариночку. Сам не мог договориться. Или корона не позволяет?» «Я вообще ничего не понимаю. У тирана ты какая может быть корона? Тираны корон не носят, плетку еще куда не шло. Кто вообще такой Тривей, если у него в родственниках порноимператор?»